издательство Эксмо. м и х а л Холева. Гамбит. Пролог. э с м и н е ц е к с Конюк 7 января 2011 года. ЕСД 1844. Они обнаружили э с м и н е ц всего через полчаса после того, как Конюк в о ш е л в сферу поиска, в точности там, где ожидалось согласно рапорту системного патруля, в медленном вращении Идя на гиперболическое, сквозь систему гамма-1 Астры, корабль оставался почти незаметен. Позицию его выдавали лишь легкие эмиссии ч у д н о функционирующих еще резервных энергетических систем. Имеется в виду гиперболическая скорость, скорость выше второй космической. И, конечно, с и г н а л ы сопровождавшего его автономного передатчика, оставленного Хортом более недели назад. Каждые две секунды на системном мониторе е к о н ю к а вспыхивала яркая точка, обозначающая позицию разбитого корабля. Брисбен стоял за спиной обслуживающего монитора офицера и как загипнотизированный глядел на проблески сигнала. Вспышка. Исчезновение. Вспышка. В паузе между отдельными сигналами передатчика на мониторе появлялся бледный, чуть заметный о б р и с Конюк с такого расстояния уже мог увидеть разрушенный корпус. Но даже для него это было непросто. Если бы не передатчик, корабль наверняка пришлось бы искать куда дольше. Словно в насмешку, все пассивные системы маскировки сейчас работали не в пользу корабля. Один бог знает, сколько раз он мог дрейфовать мимо человеческих б а з и оставаться невидимым. Размытый дрожащий призрак на экранах с тем же успехом могли бы посчитать сбоем оборудования. А уставшие радисты вообще не заметить. «Полковник?» Голос командора Минервы Хайден вырвал офицера из минутной задумчивости. Женщина подала ему датапад. — У нас есть предварительный анализ на основе данных, которые вы нам предоставили. При таком состоянии останков сложно быть уверенным, но тактики у т в е р ж д а е т что это жаворонок. Брисбен кивнул и взглянул на экран оборудования. — Жаворонок. Корабль-призрак. Легкий эсминец, новый на момент, когда он отправился в рейс, что стал для него последним. Согласно бумагам разведки, кроме совершенно секретного груза и пассажиров, на борту находился только базовый экипаж в 26 человек. Это было 17 декабря 2204 года, ровно за неделю до дня. Просто невезение. А потом все распалось. Земля погибла под термоядерными ударами, нанесенными внезапно обезумевшими искусственными интеллектами. Колониальные флоты прорядили друг друга во время битвы на пепелище. Собственно, оставалось неизвестным, с чем столкнулся жаворонок во время путешествия. Может, с врагом, а может, китайский вирус просто вскрыл его бортовой ИИ, как и все прочие. Достаточно того, что в порт назначения корабль не прибыл. Впрочем, тестовая база отдела развития флота на тот момент уже не существовала. Как и 9 е в десятых человечества, она сгорела в огне войны, что вспыхнула после гибели Земли. Вместе с ней погибли и все записи о корабле. и с м и н е ц даже никто не искал. Его случайно обнаружил радарщик на Хорте, одном из старых фрахтовых судов, наскоро переделанный флотом под военный корабль. Флот до сих пор оставался чуть жив из-за нехватки кораблей. Впрочем, и самого Хорта не было бы в этих местах, если бы не повреждение навигационной системы, из-за которого патрульного вывело за несколько сотен единиц за границей его сектора. Совпадение, какое редко случается. Весть о тяжело поврежденном эсминце, вероятно сохранившейся носовой частью корпуса, пришла в управление разведки как раз вовремя, чтобы удержать местных от того, чтобы отослать буксир на поиски корабля. И через неполные сутки конюк был уже в дороге, хотя на борту его на самом деле почти никто не знал, чего можно ожидать. Из всей группы только у Брисбена была информация насчет груза ж а в р о н к а Полковник пробежал глазами файл рапорта. Корма была расколота в д р е б е з г и Анализ предполагали взрыв двигательных систем. То, что передняя часть несчастного эсминца вообще кое-как держится, уже можно было считать чудом. Сильно ему досталось. Хайден была от того же мнения. «Наверняка во время прыжка обрушилась навигация. До того, как прошла главная часть корпуса. Бедолаги!» «М?» Брисбен поднял глаза от экрана датапада. «Экипаж!» Пояснила она, показывая на оборудование. «Наверняка они даже не поняли, что случилось!» Мужчина некоторое время всматривался в рапорт. Существовал определенный шанс, что передняя часть корабля, где находился пассажирский отсек, остается неразрушенной, и в ней все еще действуют умирающие аварийные системы. «Да», — признался задумчиво полковник, — «несчастные бедолаги. Вспышка, исчезновение, вспышка. Жаворонок, если это был он, делал все, чтобы сохранить жизни доверенных ему людей». Машина о таком заботится сильнее. Может, потому что мы не позволяем им становиться слишком похожими на нас. 8 января 2211 года. ЕСД 1108. Группа Брисбана ждала в готовности у челнока в пустом доке конюка. 12 человек в темно-серых, бронированных, покрытых слоем css штурмовых скафандрах. Четыре медика, двое спецов по компьютерам, психолог и пятерка из спецвойск. Каждый, по крайней мере, с двухлетним стажем в специальных операциях. Девятеро участники п о л е в ы х операций. В том числе и тех, что проводились на своих территориях. Командование не хотело рисковать. 1 2 т ь пар глаз одновременно взглянули на б р и з б е н а ожидая приказов. Все, что я скажу с этого момента, совершенно секретно и должно восприниматься согласно протоколу. — начал полковник. Дюжина голов кивнула в ответ, одновременно, словно их потянули за веревочки. — С большой вероятностью объект перед нами — это Жаворонок, э с м е н е ц военного флота Европейского Союза. Корабль покинул порт приписки 17 декабря 2204 года. Цель — тестовая территория, отдела развития флота. База Берген, груз... Полковник проверил плотность перчаток, сперва левой, потом правой. Груз, полный личный состав и оборудование первой роты гибридов. 11 вопросительных взглядов и одна несмело поднятая рука. Лейтенант Рис. Согласно данным, прекрасный психолог, но на полевые операции переведен недавно. Такие, как Рис, занимались главным образом анализом записей. Это было заметно. У ветеранов вообще не возникало вопросов. Все важные вещи и так будут сказаны. — Да, лейтенант. — Гибриды? — Я не знаю такого подразделения. — Естественно, лейтенант, что не знаете. Это подразделение никогда не вышло из тестовой фазы. На самом деле на борту «Жаворонка» находилась единственная рота гибридов, которую когда-либо создали. Полковник сунул руку в карман скафандра и вытащил оттуда четыре датапада. для Риза, для командира медицинской группы ф и л и п с а для Лофтона и Брайса, и для подпоручика Харриса, который командовал штурмовой группой. Гибриды должны были стать следующим шагом в боях на короткой дистанции на открытых пространствах. Операции в п о я з а х астероидов, диверсионные задачи, абордажи. Прекрасно приспособленные. Вершина возможностей кибернетики и биотехнологии из времен до дня. Эволюционный прыжок. Никто не отозвался. Ждали. Каждый из них имел в себе больше хай-тека, чем конюк. Увы, этот проект столкнулся с исключительно скверными обстоятельствами. Он не мог быть более эфемистическим. День. Миг, когда изменилось все. В результате этих обстоятельств отдел развития флота решил прекратить исследования в этой области. Наша группа тут за тем, чтобы получить, что удастся из проекта. Несколько вопросительных взглядов. Несмотря на скафандр, маскирующий моторику, можно было заметить, что медики ф и л и п с а заметно напряглись. Вероятно, они догадались. Кто-то из штурмовиков даже начал говорить, но х а р и с остановил его жестом бронированной рукавицы. Техники молчали. Полковник Брисбан повел взглядом по своим людям. Специальные операции бывали неприятны, а это как раз такое и оказалось. Но кому-то же нужно такое делать. В каждого из солдат первой роты интегрирована полная боевая система. т р е н е р о в о д а тактический блок, поддержка нервной мускульной системы. Пока они живы, эта технология может быть восстановлена. А насколько она нужна, я, пожалуй, могу и не говорить. Несколько взаимных переглядываний, неуверенное лицо Риза, ф и л и п с нервно закусил нижнюю губу, а Штайн очень громко выдохнул. Кросс тихо выругался. Что ж, они приняли все не так уж и плохо. Сам б р и с б а н был крайне удивлен, когда впервые увидел приказы. Очень не по-хорошему удивлен, нужно признаться. Сэр, а нет ли возможности использовать этот отряд согласно с планами? Может, удастся не потерять сделанную работу? Психолог старался говорить без эмоций, хотя чувства в ы читались столь же хорошо, как если бы были написаны у него на лице. Полковник вздохнул. Ожидал этот вопрос, что, впрочем, нисколько не делало ответ легче. У корабля полностью уничтожена складская часть. Все оборудование, перевозимое вместе с ними, скорее всего, уничтожено. Гибриды, они должны были стать переломом. Космическими людьми, идеальными для пространства. Увы, были слишком зависимы от технологий. Мы не могли выбрать для эволюционного прыжка худшего времени. Он замолчал на несколько секунд. Остальные тоже не говорили ни слова. А если не уцелело оборудование, о на обратное слишком мало надежды, мы просто не сумеем им помочь. Остается только получить, что сможем. Эти люди погибли во время дня. Мы только доставляем известие об этом. л е т е н а н т как это выглядит? Из-за тысяч мелких обломков, что сопровождали жаворонок изображения с камер на шлемах людей х а р и с а которые как раз находились у корпуса, дрожали, и трансляция то и дело прерывалась. Самую качественную картинку полковнику передавали внешние камеры парома. Анализ тактической секции и к о н ю к а был точным, пусть и сухим. Картинка останков корабля куда о т ч е т л и в о в и давала представление о масштабе разрушений. То, что эсминец вообще сохранился одним куском, казалось результатом вмешательства высших сил. В корабль словно ударили гигантским молотом. Ударили множество раз. Вокруг, раздавленный всмятку кормы, возносился ореол фрагментов. Блестящих точек, то и дело появлявшихся на экранах. с и с т е м а датчиков на носу просто исчезли. А борт эсминца был разорван несколькими взрывами. вероятнее всего, как полагал рапорт, в одной из пусковых установок. При сильном приближении объектива в Брисбон почти мог различить надписи на стенах вскрытого коридора. А также, хотя и с трудом, обрисать членов штурмовой группы, замаскированные СССом, кружащие, словно бы, в замедленном темпе. «Шлюз центральной части поврежден, сэр. Я послал кросс Ирвинга в аварийную. Но, возможно, придется резать». Голос штурмовика по радио рвался регулярными интервалами. Внутренности парома было непросто назвать комфортабельными, хотя с того момента, как люди подпоручика вышли в пространство проверить возможность подобраться к р у и н а м корабля, тут, по крайней мере, не было тесно. Дракары в обычных условиях могли перевозить даже погруженный в бронетранспортер штурмовой взвод, купно с экипировкой. И все же... Количество необходимого оборудования, взятого группой Брисбена, приводило к тому, что десантный отсек казался забитым до отказа. Диагностическое оборудование, переносной операционный зал, горы электроники и мобильный энергетический блок. Стазис емкости для биоэлектроники. Инструменты. Оружие. Понял, Харрис. «Может, придется резать. Сколько времени нужно, чтобы поставить спасательный шлюз?» «Часа полтора, сэр!» — пришел ответ. Может и больше, если вылезут какие-то проблемы. Конструкция должна выдержать, но уверенности нет. Понимаю. Не спешим ы не хотим ничего там повредить. Следовало оставаться очень внимательным. В этой ситуации любые проблемы могли угрожать человеческим жизням, скрытым в останках бронированной скорлупы. А они должны были уцелеть. Мертвых невозможно использовать. Корпус легкого эсминца ЕКС «Жаворонок». 8 января 2211 года, ESD-1408. Внутренности «Жаворонка» были давно уже мертвы. Темные тесные коридоры местами носили следы старых пожаров, а тут и там необходимо было пробираться между обломками, плавающими из-за отсутствия искусственной силы тяжести. б р и з б а н идущий посередине группы, ведомый сержантом Кроссом, непроизвольно пытался мысленно восстановить последние минуты корабля. Взрыв зарядов в пусковой установке, скорее всего, не был вызван обстрелом, не было других признаков попаданий. Страховка боеголовок отреагировала штатно, иначе бы от эсминца ничего не осталось. Наверняка проблема в топливе и энергопитании, собранных в кассетах ракет. Ошибка компьютера. Наверняка в результате этой ошибки разнесло машинное отделение, из-за чего жаворонок вошел в неконтролируемый дрейф. Брисбен уже видел корабли в таком состоянии. До дня на военных кораблях работала масса ИИ. Навигация, боевые обсчеты, симуляции, использование энергии. Собственно, всюду, где только можно было их использовать. Это был еще один, менее известный аспект дня, позабытый за смертью Земли. По данным б р и з б е н а примерно 60% кораблей, что использовали в навигации искусственные интеллекты и находились на тот момент... В межсистемных полетах никогда не добрались до пунктов назначения. Еще долгие годы будут находить корабли-призраки в звездном пространстве. Останки времен, когда все было проще. «Мы контролируем пассажирский отсек и госпиталь. Аварийный генератор едва дышит, но кое-как работает. Есть герметичность, атмосфера и обогрев. Лейтенант пошел на мостик и в централь. Попытается вскрыть бортовой журнал, хотя нам бы пригодились техники». к р о с говорил на ходу, полоса света фонаря на шлеме подпрыгивала при каждом шаге, а ССС плавно приспосабливал расцветку комбинезона к окружающей обстановке. По плечу сержанта ползло белое пятно. Наверняка какая-то реакция системы на свет фонаря. «Госпиталь по нолям!» «Кажется, у них рухнул медицинский компьютер!» «Мы даже не можем получить ответ системы!» «Штайн пытался подключиться внешне и порыться в данных, но ничего не вышло!» т о т о есть на диагностике?» В наушниках он услышал голос идущего следом Лофтона. Дыхание лейтенанта было натужным, поскольку он тащил тяжелое оборудование. Технические инструменты шли в первую очередь. Нужно было оживить госпиталь, докопаться до того, что дополнит их скупую информацию о гибридах, стабилизирует контроль среды. Тогда вся тяжесть операции перейдет к медикам Филлипса, которые должны будут осуществить поиск ключевых элементов, встроенных в тела гибридов. «Поиск. Слово, которое хорошо выглядит в приказе, пока ты не думаешь о том, что оно означает на самом деле». «Ничего, сэр! Штайн подозревает, что они полностью отключены!» Кросс на миг остановился и крутанул рукоять гидравлического открытия шлюза. Бронированные ворота медленно пошли вверх. «Туда!» Территория за шлюзом была в куда лучшем состоянии. Они не видели никаких видимых разрушений, коридоры выглядели так, словно их просто перестали использовать. к е г д е горели размещенные людьми х а р и с и переносные рефлекторы. Рядом со входом в зал гибернации, напротив госпиталя, стоял едва заметный Капрал Риверс. ТСС почти идеально мимикрировал цвета скафандра под стену за его спиной. Капрал отсалютовал проходящим, тяжелая перчатка пошла к открытому виску. Штурмовики не любили шлемы, те ограничивали видимость. Капрал наверняка снял свой, едва Харрис позволил, и теперь незамаскированная голова солдат оказалась подвешенной в воздухе. Он старался сохранять равнодушное выражение лица, хотя у него это получалось плохо. Низкий моральный дух, — скривился б р и з б а н под шлемом. Ничего удивительного. Наверняка, если бы он мог себе позволить, тоже имел бы низкий. Он позволил людям разгерметизировать скафандры, только когда они добрались до госпиталя. Это был один из тех гигантских комплексов, которые можно встретить на линкорах или на спасательных кораблях. Больше напоминал сектор, чем помещение. Несколько помещений, разделенных прозрачными стенами. Два операционных зала и две неплохие лаборатории. Холодный воздух немного отдавал м е р т в е ч и н о й а отбрасываемые фонарями тени танцевали на стенах. Склеп. именно этим жаворонок и был и приветствовал группу б р и с б е н а как всякий склеп приветствует кладбищенских гиен полковнику удалось справиться с чувством внезапного беспокойства дурное время для предрассудков и для нервов в главном зале среди мертвых экранов медицинских компьютеров и погаших к о н с о л е й их приветствовал озабоченный чем то штайн перед его лицом через равные промежутки времени материализовались «Облачка пара». а а к а п у с т а сэр. Я опробовал все, что мне пришло в голову. Выглядит так, будто кто-то не просто уничтожил данные, но и прибрался за собой». Солдат развел руками. «Лофтон?» б р и с б а н махнул бронированной рукой стоящему рядом информатику. «Слушаюсь». Пара техников разделилась. Светловолосый Лофтон снял шлем и перчатки и двинулся в сторону контрольных консолей, а тот, что пониже, постройнее, рыжий как белка, Брайс, пытался поднять госпитальное оборудование. Под его руководством медики ф и л и п с а п р и н я л и с ь воскрешать давно неиспользуемое помещение. Запускали один за другим энерговоды, ожило освещение. С тихим шумом запустилась система вентиляции, о в и в а я солдат морозным воздухом, до сих пор удерживаемым вне системы остаточного обогрева пассажирских кают. «Сэр!» — голос в наушнике коммуникатора принадлежал Харрису. «Мы на мостике. Компьютеры чистые, работают, когда подключаем свои аккумуляторы, но чистые. Мы тут ничего не узнаем». Момент тишины через миг. «Еще мы нашли часть экипажа». Тон лейтенанта не выдавал ни малейшего беспокойства. Харрис с этой точки зрения был незаменим. Видел такие вещи много раз, и если речь о самоконтроле, то Брисбен доверял ему больше, чем себе. Состояние. Ему была необходима эта информация только для рапорта. К тому же он предполагал, что именно услышит. Неконтролируемый выход из прыжка, а если упал ИИ, то наверняка без погашения инерции. Корабль выпал из пространства «забытия» без контроля, а перегрузки, которым подвергся экипаж, наверняка оказались убийственны. Системы безопасности должны были сработать, как минимум, в нескольких местах. В конце концов, гибернаторы остались целы. Но сложно было рассчитывать, что так случилось везде. «Мостик погашен, с и с т е м ы мертвы, экипаж на месте». Голос Харриса пробился сквозь шумы случайных помех. «Принял. Проверьте, осталось ли что в памяти пультов управления. Может, рапорт, хоть что-то. главной системе дойдем позже». о н возвращаемся», — подтвердил по радио лейтенант. 8 января 2211 года, ИСД-17-08. Господин полковник, Лофтон тяжело шагнул в дверь между двумя госпитальными секциями. Техник пристегнул перчатки к поясу скафандра и теперь потирал озябшие руки. «Доложи». «Мы подключились к диагностической сети. Сенсоры работают, по крайней мере, в этой палате». Не было только питания, и накрылась централь. Полковник кивнул. Госпитальный компьютер. Ноль данных, сэр. Лофтон пригладил ладонью короткие волосы. Штайн был прав. Я ничего не могу сделать. Может, разве что поставить систему по-новому, но это тоже ничего не даст. Можно проверить главную систему, но... Сами понимаете. Он пожал плечами. Мог не договаривать. Главная система данных эсминца, даже если она... Вопреки всем вероятностям выжила, все равно не содержала медицинских данных из госпиталя. Она была частью боевого блока, работала с навигационными данными, с тактикой и связью, но Медлаб работал совершенно от нее независимо, в конце концов имел собственные компьютеры. Оставалось рассчитывать на весьма скромную информацию, которой они уже обладали, и полагаться на удачу. Или разбудить кого-нибудь. 78 гибернаторов. Все исправны. Умирающий жаворонок не позволил умереть никому. Офицеров было четверо, и они узнали их сразу. Хотя компьютерная с и с т е м ы корабля не р а б о т а л и каждый стазис-приемник обладал собственной независимой медицинской системой с базовой информацией насчет состояния своего содержимого. Но не только поэтому. Командный состав был просто меньше модифицирован. «Меньше», впрочем, не означало «мало». б р и з б а н наклонился и взглянул сквозь прозрачный заслон гибернатора на покоящегося внутри мужчину. Что могло руководить этими людьми? Отчего они позволили сделать это с собой? Командор-лейтенант с т р э й д ж Джеймс А, 34 года, командир подразделения. Филлипс, который проводил манипуляции у монитора оборудования, пытался говорить нейтральным тоном, хотя получалось это у него не слишком хорошо. «Для врача вся операция должна быть исключительно неприятной. Согласно медицинской системе, здоров как вол, хотя половина химии, которая в него введена, ничего мне не говорит. Но все данные в зеленом поле. Берем его!» Джеймс А. Стрэй. «Проклятие! У него не должно быть имени. И они не должны были его будить. Да, перенесите его в медла, пусть его примет Рис. Он должен быть способен к разговору. Пусть Рис...» — Разложат оборудование для биомониторинга в реанимационном зале, и если что-то выйдет за рамки нормы, я хочу получить информацию немедленно. Он резко выпрямился. — Потом проверьте, можем ли мы сделать хоть какие-то исследования этой химии. Возьмите столько людей, сколько потребуется. Он развернулся и промаршировал в сторону амбулатории, пытаясь не смотреть на гибернаторы, мимо которых шел. — Их все равно не спасти, — аргументировал разум. — И он не врал на брифинге, это уже трупы. А зачем смотреть в лица трупом? 8 января 2211 года. ESD 1901. Он отключил ССС. Не пойми, который раз к ряду смахнул несуществующую пылинку с тяжелого, темно-серого сейчас скафандра спасательной группы, дав себе секунду на то, чтобы скрыть озабоченность. Поправил за спиной крепление ненужного пока кислородного баллона и снова проверил прицепленный к поясу шлем. Это был один из первых случаев в военной карьере Брисбена, когда он и правда не знал, что сказать. «Предварительные результаты показывают, что он в полном сознании», прозвучал в наушниках голос Риза. «Психолог из комнаты мониторинга должен был контролировать течение беседы, хотя б р и с м е н сомневался, что от модифицированного человека можно ожидать привычных реакций. И он должен... без проблем вас понимать». с т р е й наконец, отвел взгляд от расставленной техниками диагностической системы и развернулся к полковнику, который изрядным усилием воли сдержался, чтобы не вздрогнуть. Офицер, едва лишь придя в сознание, попросил дать ему мундир. Черная униформа со знаками командора и эмблемой первой роты гибридов выглядела так, что рядом с закованными в скафандры людьми Брисбана он выглядел почти элегантно. Но не только это выделяло его. Из-под коротких светлых волос на б р и з б а н а смотрел голубой глаз. Один. Вся левая часть лица была покрыта черным композитным лабиринтом узлов, креплений гнезд, а в глазнице размещалось окруженное сервомоторами кольцо со входами на десяток кабелей невральных соединений. Правый глаз моргнул. Кольцо провернулось вокруг собственной оси. «Что с моими людьми?» Полковник услышал вопрос раньше, чем Стрей его задал. «Мне пока трудно сказать. Как видите...» — онкнул в стоящий рядом с гибридом монитор. «Их показатели стабильны, но у нас практически нет никаких сведений, как себя с ними вести. Компьютеры ж а в р о н к а пострадали во время аварии, и сейчас, если честно, мы блуждаем в потемках. Не стану скрывать, ваша помощь была бы для нас неоценимой». Тишина длилась так долго, что полковник начал прикидывать, не попросить ли о мнении Риза, Но когда уже собирался подать тому условный сигнал, Стрэй ответил. «Моя помощь. Я так понимаю, что данные из центра тоже были повреждены?» Он мог ожидать, что Гибриз задаст этот вопрос. «Центр развития флота был уничтожен более шести лет назад. Данных об этом проекте, то есть достаточно данных, — поправил он себя быстро, — сохранить не удалось. Снова тишина». Стрэй, казалось, медленно переваривал полученную информацию. «Что вы знаете о тех средствах, которые все время необходимо давать моим людям? И о тех средствах, которые получаю я?» Полоборота кольца. «Мы располагаем некоторым их количеством, и я уверен, что анализ позволит нам их синтезировать». б р и з б а н нацепил профессионально успокаивающее выражение лица. «То есть ничего?» Это не был вопрос. «То есть немного», — признался полковник. «Но я не намереваюсь позволить, чтобы все так и осталось». «Собственно, поэтому м вас и разбудили, командор. Нам понадобится как можно более полный рапорт о ваших людях. Все, что вы посчитаете необходимым для воссоздания химических средств, поддержания привитых им подсистем, хирургии, и лучше всего сразу». Несколько секунд Стрейс м о т р е л в монитор, где продолжали обновляться данные из гибернаторов. Человеческая часть его лица застыла, как и его механическое соответствие. — Естественно, господин полковник, — ответил он наконец, больше обращаясь к монитору, чем к Брисбену. — Я сразу же этим займусь. — Вам необходима помощь? Какая-либо? — Мои медофицеры? — Позже. Пока что я справлюсь сам. Когда б р и з б а н поднялся со стула и повернулся к двери, Стрэй чуть поднял голову. Взгляд единственного глаза гибрида уткнулся в старшего офицера, и на миг тот почувствовал, что в р а с т а е т в пол. Полковник с трудом отогнал мысль, что на него смотрит и система соединений в левой глазнице мужчины. — Сэр? — Слушаю, командир Стрэй. — Что случилось? Почему нас никто не искал? Офицер не изменил тона. И только теперь Брисбан понял, что его собеседник все время говорит спокойно и уравновешенно. Ни разу не повысил голоса, ни разу не сменил темп. Стрэй моргнул несколько раз, словно и сам был удивлен этим фактом. «Когда центр был уничтожен, мы потеряли массу информации, и не только то, о к о т о р о е я сейчас прошу. В том числе пропали и данные об этом полете. Полуправда всегда лучше, чем ничего». Не было смысла говорить с т р е ю что часто приходилось решать куда более важные вещи, что не уцелела ни одна из баз сектора соли, что 90% человечества погибло в течение шести месяцев со дня. Право на незнание. Базовое право, которым обладают тела. «Понимаю. Спасибо, сэр». Стрэй перевел взгляд на монитор и начал печатать. Его пальцы двигались так быстро, что за ними непросто было уследить. Бресбен вышел из помещения и закрыл дверь. Опершийся о противоположную стену Риверс при виде командира выпрямился. Полковник кивнул ему и направился к проходу в реанимационный зал. Помещение освещалось только мониторами аппаратуры Риза. Перед лейтенантом стояли несколько диагностических экранов высокого разрешения, а справа от него вставала гигантских размеров голограмма мозга Стрея. То и дело, некоторые части трехмерной модели чуть меняли цвет совершенно н е п о н я т н ы м для Брисбена ритме. Фигура сидящего спиной к нему психолога была почти придавлена чуждостью нервных процессов пациента. «И какой диагноз, лейтенант?» б р и з б е н сделал несколько шагов и встал за спиной подчиненного. Он удивительно стабилен, должен сказать, я ожидал куда худшего состояния. Рис ввел команду, и линии нескольких графиков сменили масштаб. б р е з б и н у это ни о чем не говорило, но лейтенант, похоже, был в восторге. Это совершенно здоровый человек, по крайней мере, если говорить о нервной системе. Я не утверждал, что он безумен. Я полагал, что с таким количеством оборудования в голове он будет больше, как ИИ. Ну, понимаете... Полковник тихонько засмеялся. «И наиболее человеческие существа, которые мне приходилось встречать, лейтенант. Даже лучше, что он таков, каков есть. Данные, реакции нервов, хоть что-то, что я должен знать». Наибольшие всплески были, когда он спрашивал, что случилось, и о своих людях. «Вам нужна запись?» «Данные я все равно не пойму. Выводы?» «Стресс, заинтересованность, но почти у границ шкалы. Этот человек полностью себя контролирует. Похоже, нет и шанса получить какую-то острую реакцию. — То есть все безопасно. Он врал, когда говорил, что поможет. Психолог забарабанил пальцами в стол. — Это не магический ящик, сэр. Базируясь на том, что я видел, нет. Но тут никогда нельзя быть уверенным. — Что же остается довериться вашему мнению как эксперта? б р и з б е р н шагнул к выходу. — Контролируйте показания. Я хочу знать о любом опасном изменении. — Не приближайтесь к нему без прикрытия, даже с оружием. Мы не знаем, что он умеет. «Полковник — Полковник! Голос Риза догнал его у двери. — Да? Может, нам стоит ему сказать? Брисбен обернулся и взглянул на подчиненного. — И каким же образом это смогло бы нам помочь? Это было бы, ну, честно, сэр. Риз взглянул на экраны, а потом на б р и с б и н а По отношению к нему. — Полковник тяжело вздохнул и снова подошел к психологу. — И каким образом это изменило бы его ситуацию? Кроме того, что ухудшило бы нашу. — Я просто думаю, сэр, что он офицер Союза, и мы задолжали ему это. Как нашему человеку. Полковник потер подбородок. Некоторое время он внимательно смотрел на Риза. Потом протянул руку. — Дайте мне ваш пистолет, лейтенант. Психолог неуверенно вынул оружие из кобуры и подал командиру рукоятью вперед. Тот поднял оружие к глазам и некоторое время внимательно его изучал. Пистолет, господин Рис. Система выброса с большой скоростью кусочков металла в сторону врага. Ствол. Магазин с патронами. Второй с горючим й комплект софта, приспосабливающий систему зажигания к окружающей среде. «По сравнению с луком удивительно сложная штука, верно?» «Да», — лейтенант тряхнул головой, похоже, не понимая. «Но какое-то имеет... Вы бы его выбросили, сломали, сожгли, дай вам это преимущество войне». «Естественно, но это же предмет!» Брисбен тихо рассмеялся. Сделал несколько шагов к двери, остановился у входа. Несколько секунд неподвижно стоял спиной к психологу, потом развернулся. «Вы знаете, что перед д нем существовал проект монтирования ИИ в оружие? И речь была не только об управлении горючей смесью, тут хватает и просто софта. Речь шла о контроле за параметрами выстрела, о поправках в зависимости от условий. Я об этом не знал. Искусственные интеллекты обладают вполне сформировавшимися личностями, часто посложнее, чем у людей». Вы наверняка знаете о таком больше моего, но из этого так ничего и не получилось. Слишком близко оно оказалось к самостоятельным боевым ИИ, хотя ученые пытались. Выбросили бы вы такой автомат?» Полковник внимательно смотрел на Риза. «Думаю, что да, сэр, это все же машина». «Я с вами согласен». Брисбен криво улыбнулся и отдал ему оружие. — Стрей и его люди — просто следующий шаг. — Прошу думать о них именно так. — А если вам от этого неловко, то посмотрите на все вот как. Вы предпочтете, чтобы он прожил свои последние минуты в гневе или при исполненном надежде? — Это демагогия, полковник. Психолог недовольно покачал головой. — Почти чистейшей воды. — Может и так. Командир был уже у входа. — Но я вижу это именно таким образом. Лично я на его месте предпочел бы, пожалуй, ничего не знать. Просто отслеживайте данные и держитесь подальше от него. Слушаюсь данные. Брисбуну не было нужды быть специалистом, чтобы заметить, Рис не в лучшем состоянии. Привычная реакция на дебют работы в поле. Нужно будет с ним поговорить, жаль было бы, сломайся, парень, в своей профессии он и правда хорош. Просто слишком... эмпатичен. По сути, для психолога это наверняка плюс. Но только когда такое можно себе позволить. «Риверс!» — обратился он к охраннику, сразу как вышел в коридор. «Сэр!» — к а п р а л отреагировал, словно вырванный из задумчивости. Плохо подумалось б р и с б а н у Это тоже враздрае. «Нормально, что люди на посту думают о чем угодно. Тут полковник был стопроцентным реалистом. Но Риверс никогда ранее не давал себя поймать». Пришли мне сюда л о ф т а н и Харриса. Хочу проверить главный блок памяти. Слушаюсь. Солдат энергично отсалютовал и вышел. Некоторое время б р и з б а н слышал его быстрые шаги, а потом подчиненный оставил его наедине со своими мыслями. 8 января 2211 года. и s d 2 0 1 8 Главный блок данных находился почти в самом центре эсминца. Самое безопасное место на борту, как г о в а р и в а л и моряки, не просто было представить себе удар, который уничтожил центральный блок и не сломал одновременно хребет-жаворонку. Авария разгерметизировала весь сектор. Идущего во главе группы Харриса, закованного в вакуумный комбинезон, можно было узнать только по обозначению звания на затылке шлема. Фонарь лейтенанта выхватывала из темноты очередные остатки из времен, когда эсминец был домом для 26 людей. Парящие над полом мелкие осколки синей чашки. Растрескавшийся датапад. Комплект пластиковых кубиков и маленькое созвездие инструментов, которое толчок выбросил из плохо закрепленного ящика. Все проходы, что вели к централи, были закрыты, согласно с правилами. К счастью, гидравлика не отреагировала на смерть компьютерной системы и все еще действовала. В вакууме единственным звуком, что сопровождал трудоемкое отпирание очередных ворот, Было тяжелое дыхание Харриса в коммуникаторе. В базовом экипаже корабля централь обслуживался двумя людьми. Двое офицеров шесть лет назад пристегнулись к креслам, зафиксировали шлюзы и приготовились к прыжку. Естественно, они все еще тут были. Никогда не привыкну. Буркнул Лофтон, освещая тела. «За работу!» Полковник указал рукой на гнездо Ай-Оу-блока. Держим за тебя кулаки. Да, сэр. Техник начал вынимать из принесенного контейнера необходимое оборудование. Эфир наполнило тихое, отчетливо фальшивое посвистывание. Несколько минут все молча наблюдали, как мужчина подключает очередные блоки питания, расставляет диагностические консоли, наконец отдает команды с двух клавиатур и голографической таблицы, все время шевеля пальцами в призрачно-нервном ритме на свистываемой мелодии. Кто-то мог бы подумать, что за два года можно привыкнуть. Брисбен возвел очи горе. Уникальное понимание музыкальности было неотъемлемой частью характера л о ф т о н а и в отряде уже никто не пытался с этим бороться. Солдаты просто уменьшали громкость передатчиков. Свист внезапно оборвался, примерно через три минуты. Хм, интересно. Если до навигационных логов ужасно битые, я попытаюсь сбросить, возьму для анализа. Техник развернулся в сторону командира, пытаясь не светить ему фонарем в лицо. «Я не хотел бы давать надежду, но, может, что-то поймаем?» Брисбен кивнул и поднял сжатый кулак с выставленным большим пальцем. Навигационные логи были потенциально ценной находкой, когда в день большая часть прыжковых централей развалилась, десятки звездных систем остались отрезанными от цивилизации. п о е ж е карты пытались восстановить из уцелевших репозиториев и частично с навигационных компьютеров кораблей, но сеть все еще оставалась неполной. Тут вылазка на жаворонок уже оправдала себя, хотя, естественно, еще не было известно, что удастся расшифровать из фрагментарных и поврежденных данных. — Что с данными о пассажирах? — Ничего медицинского, сэр, как я и думал, табула раса. — Понимаю. — Ну что ж, по крайней мере, мы проверили. «Отсоединяйся и в о возр... п о л к о в н и к В наушниках он вдруг услышал нервный голос ф и л и п с а Капитан сейчас выполнял обязанности командира на главном посту в госпитале. «Прошу немедленно возвращаться, у нас серьезная проблема!» а ф и л и п с докладывай, что происходит. Спокойно и по порядку!» Брисбен вздернул бровь. Медик обычно был очень конкретен. «Командор с т р е й захватил лейтенанта Риза и капрал Риверса, сэр!» Призванный к порядку врач быстро взял себя в руки. Стоит передо мной и целится мне в лицо из пистолета. Жду инструкций. 8 января 2211 года, и s d 2 0 3 4 Еще один шлюз. Харрис вил, задавая довольно большую скорость. Изнурительные боевые тренировки приносили плоды, и лейтенанту то и дело приходилось замедляться, чтобы оставшаяся двойка успевала за ним. «Кто-то убит или ранен?» Фрисбен мысленно составлял план деятельности. Прежде всего, Рис. Полковник надеялся, что психолог все еще может склонить гибриды к беседе. «Я брал Риверс без сознания. Листер как раз его осматривает». Короткая пауза, наверняка необходимая, чтобы обменяться взглядами с медиками. «Но, кажется, с ней все в порядке. Сэр, командор Стрей хочет поговорить с вами». «Сколько еще? 100 метров». Разрушенными коридорами жаворонка в скафандрах и сквозь шлюзы, отделяющие секции с атмосферой от разгарметизированных, по крайней мере, полторы минуты. — Конечно, прошу дать ему коммуникатор. — Слушаюсь. Одна, две, три секунды. — Полковник Брисбен, — прозвучал тихий голос Стрея, — я прошу прощения за проблемы. — Я жду объяснений, командор. Бунты все еще наказываются, это не изменилось. — Еще один коридор, и они доберутся до шлюза, который отделяет их от захваченных. — Знаю. Мне очень жаль, что пришлось это сделать. «Командор Стрей — Командор Стрэй! Полковник поискал в памяти имя солдата. — Джеймс! — Я знаю, что вы нервничаете. Вы н а д е л и с ь не на это? — Нет, решительно не на это. Голос Стрэя был не просто спокоен, был совершенно л и ш ё н эмоций. х а р и с подошел к шлюзу и оглянулся на командира. Сквозь темный фильтр шлема б р и с б а н не мог увидеть его лица, но было сложно не догадаться, в чем дело. Он переставил коммуникатор на персональную связь. «Сперва п р о в е р е но без перегибов. У него было немного времени, чтобы оставить для нас неожиданности». Лейтенант в ответ поднял большой палец и наклонился над контрольной панелью. «Я готов поспорить, что вы планируете войти, сэр». с т р е отозвался почти в ту же секунду. «Прошу не опасаться, проход чистый. Мы должны поговорить». «Ну да». Подключение к сенсорам помещения. б р и з б о м вздохнул, з л я с ь на свою невнимательность. К счастью, его противник, похоже, решил этим не воспользоваться. я т е м лучше, лейтенант, прошу открыть шлюз». Они наткнулись на двоицу штурмовиков Харриса, едва только войдя в герметичную часть корабля. Едва видимый из-за CSS, припавший на колено Кросс, глядел поверх ствола автомата в сторону коридора, ведущего в госпиталь, а худощавая, смуглая д е л а в ь е н т е вводила новую программу управления оружием. Когда увидела входящих, выпрямилась и отдала честь. «Он пытался пройти в гибернационный зал, но когда начался весь этот бардак, мы закрыли проход. Если захочет выйти, ему придется резать». «Ирвин контролирует путь к парому, у него хорошая позиция входа, если вдруг что. Штайн и Брайс отступили к шлюзу», — отрапортовала. «Мы готовы ударить в госпиталь, сэр». «Пока что не будем. Как понимаю, устрая четверо заложников, я не хочу рисковать. Особенно учитывая, что он хочет поговорить. Для атаки еще будет время». «Лейтенант», — обратился он к Харрису, у о с т а н й т е с ь и приготовьтесь к удару. Но никаких действий без моего разрешения. Пароль зеленый». Он постучал ногтем в боковую поверхность шлема. «Мы будем готовы». Офицер отстегнул кислородный баллон и поставил его на пол. «Это всего один человек, к тому же он наверняка в шоке. Может, лучше ударить сразу, чем отдавать ему еще одного заложника». Брисбен пристегнул перчатки к поясу и разгерметизировал шлем. Холод воздуха сильно контрастировал с точно подобранной температурой внутри скафандра. «Нет». «Это один человек, но мы не знаем, вдруг он в три раза быстрее нас. В схватке он не выиграет, но может кого-то убить. Я попытаюсь обратиться к его разуму». Полковник снял автомат с ремня и положил его на пол. Задумчиво поглядел на кобуру. «Нет, пистолет останется. Таким образом он даст понять, что приходит туда как офицер, а не как переговорщик». «Как вы считаете нужным?» Харрис потер лоб тыльной стороной перчатки и поправил ремень автомата. Запустил ССС. Цвет его скафандра сразу же начал изменяться, а контуры становятся менее четкими. «Удачи!» б р и з б е н только кивнул и направился в госпиталь. Сквозь звук своих шагов он слышал, как штурмовики тихо обговаривают план атаки. Командир гибридов, сидящий у контрольной консоли, был единственным человеком без скафандра в помещении, из-за чего казался куда меньшим и б р и з б е н а и остальных. Пистолет лежал рядом с клавиатурой, под рукой, хотя офицер, казалось, совершенно не обращал на него внимания, погруженный в чтение, появляющиеся на экране информации. У противоположной стены стояла четверка заложников. Риверс с подбитым глазом и распухшим, слегка сломанным носом опирался на мощно сложенную листер. Рис смотрел в пол, согнувшись рядом с Наваррой, держащимся за предплечье. — С вами все в порядке? Полковник взглянул на своих людей. Этот вопрос должен был усилить впечатление, что он полностью контролирует ситуацию, что действие с т р е я скорее неудобство, чем угроза. — Доставленная вами информация была весьма неполной, полковник. с т р е й медленно обернулся от экрана. — Эта информация не была необходима для вашего выздоровления. Офицер встал между гибридом и своими людьми. — Ох, мы ведь оба знаем, что выздоровление — не совсем точное слово. Криво половиной лица улыбнулся тот. — Вы так полагаете? б р и з б е н надеялся, что полностью контролирует мимику. — По большей мере, это заслуга компьютера. Вы не только не вернете нас на службу, но вы даже не в состоянии удерживать нас при жизни. Должно быть, многое случилось. Для человека, который только что получил свой приговор, Стрей казался слишком спокоен. Хотя, с другой стороны, как может нервничать полумашина? — Верно, многое. Мы можем поговорить об этом, когда вы отпустите заложников. — Вы не дадите мне ответов? Например, зачем вашему отряду необходимо столько емкостей для о б ъ о м а т е р и а л о в Стрей впервые с начала разговора отвел взгляд от монитора. — Мы не дадим никаких ответов, пока вы действуете таким вот образом. Брисбан со значением указал на своих людей. — Собственно, мы должны... Стрей засмеялся, сухо и коротко. — Войти сюда силы, убить меня. Вы не думаете, что флоту хватило бы и того, что меня и моих людей уже раз убили? б р и с б а н тяжело вздохнул, пытаясь использовать это время для раздумий. Увы, сидящий напротив него человек был прав. Теперь пистолет. Может, Харрис а правда был прав с идеей атаки? — Вы прекрасно понимаете, командор, у что нынешняя ситуация возникла не по вине флота. — Это просто несчастный случай. — Несчастный случай, — повторил Стрей. Некоторое время единственным признаком его жизни был пар отдыхания. Наконец он медленно потянулся за оружием. — Мы можем вам помочь? — Нет, не можете. Вы не планировали мне помочь. Он даже не повысил голос. — И неудивительно, вы не знаете, как мы действуем. «У вас нет средств, чтобы хотя бы удерживать нас при жизни, не говоря уже о том, чтобы перезапустить проект. У вас нет брони, а без нее мои люди никто. У вас нет стабилизаторов, а без них...» Он глянул на монитор. Наверняка обозначение медицинских припасов говорили ему больше, чем группе Филлипса. а ч е р е з 21 д день компьютеру придется их разбудить, чтобы они не умерли в капсулах». — Вы этого не знали, верно? У вас нет AFG-654. Без него у вас нет и достаточно сильного обезболивающего. Брисбен опустил взгляд. Его собеседник был прав. Вместе с днем в выжженных обезумевшими искусственными интеллектами базах данных погибла вся технология, которая могла помочь этим людям. Может, через несколько лет удастся ее восстановить, но у п е р в ы й роты гибридов не было этих нескольких лет. У нее не было даже месяцев. — Это я собрал этих людей, знаете? с т р о й н е смотрел на него, вызывая на экран данные, взятые из капсул гибернации. — Каждого? Каждый был добровольцем. На экране возник снимок примерно т р и д т и л е т н е г о брюнета, подписанный «Матрос Свен Т. ф р о й ш т а д Они знали, что означает их согласие, что они уже не вернутся на Землю, что это билет в одну сторону. Боцман Гвен К. Аллен виднелась под снимком светловолосой девушки двадцати с небольшим лет с ярко-зелеными глазами. Они любили космос так же, как и я. Мы должны были... Вытянутое серьезное лицо матроса Павла Ф. Синявы прошло по экрану, когда Острей сухо рассмеялся. — Мы должны были стать героями. А на самом деле я просто убил их всех. б р и з м а н несколько раз пытался заговорить, но всякий раз обрывал себя. Впрочем, а что бы он мог сказать? — Вы заберете своих людей с моего корабля. Солдат гибридов встал с кресла. Поднял и пистолет, хотя пока что ни в кого не ц е л и л с я Останется, скажем, лейтенант р и с который будет моим консультантом. — Остальные должны исчезнуть отсюда на девять часов. За это время я попытаюсь запустить систему жаворонка. Если мне не удастся, то через девять часов вы вернетесь, и я сдамся. Брисбон недоверчиво нахмурил брови. Стрей должен был понимать, в каком состоянии эсминец. Должен был понимать, что корабль никуда не полетит, и все же... — Что это вам даст? — Я должен своим людям, полковник, как вы должны своим. — пожал командор плечами. — Я все понимаю насчет технического состояния жаворонка. Не стану менять условия, если ничего не удастся. Даю вам слово. Полковник долго смотрел на офицера. На знаке отличия, на поправляемые им застежки мундиры и на круглую нашивку п е р в ы й роты гибридов на левом плече. На занимающую половину лица путаницу устройств, которые должны были соединять его с системами, которые уже не существовали. Он понимал этого человека. В глубине души симпатизировал верности своим подчиненным. Набрал в грудь холодный воздух, а затем очень медленно выдохнул. — Я должен просить о каких-то гарантиях безопасности для лейтенанта Риза. — Если мне удастся запустить корабль, естественно, я его верну. Если нет... Командор пожал плечами. — Если нет, то это ведь не будет проблемой, верно? Стрэй отложил пистолет и протянул руку. б р и з б е н без раздумий п о ж а л у ю Я заберу свой отряд. У вас есть девять часов. Вижу, что вы не совсем зеленый в переговорах. Стрейн а х м у р и л с я на нетипичную фразу. Огонек понимания появился в его единственном глазу. б р и з б е н усилил хватку и двинулся вправо, желая развернуть командора спиной к оружию, лежащему на столе. Шлюз в грохоте заряда распахнулся, а Харрис ворвался в помещение прежде, чем тот открылся полностью. Перемещался молниеносно, уступая место следующим штурмующим. По его скафандру с черепашьей скоростью ползли маскировочные пятна. Стреймигом обернулся вокруг своей оси, сжался, почти полностью спрятавшись за полковником. Вырвал руку из его хватки и потянулся левой рукой за оружием. «Проклятие! Насколько он быстр!» б р и з б е н едва успел заметить его движение. Вдруг взглянул прямо в туннель ствола пистолета гибрида, длинный и темный. Бросился боком за столик, зная, что не успеет раньше, чем тот нажмет на курок. Очередь, выпущенная ворвавшимся через другой вход Ирвинга, попала гибриду в голову, точно в гнездо визийных систем. Отдача отбросила мужчину, но его оружие продолжало с нечеловеческой точностью перемещаться, целясь ровно в глаз падающего Брисбена. Но выстрела не послышалось. Новые бронебойные пули ударили в опрокидывающегося уже офицера. Короткие серии рвали мундир, пробивая тело на вылет, рикошетя от стен сзади. Когда командор наконец упал, в нем было не меньше тридцати ран. «Чисто!» — услышал б р и с б е н в наушниках голос Харриса, а через миг увидел присевшую над ним Дальвьента. Автомат женщины все еще был направлен в продырявленное тело. «Все в порядке, сэр?» Она быстро прошлась взглядом по его скафандру в поисках ран. «Он не попал в меня, спокойно». Полковник встал и взглянул на растянувшегося на полу гибрида, поднял л е ж а щ е г т е л о пистолет, глянул на него и отдал Ризу. «Полагаю, это ваш, лейтенант». «Хорошая работа, дамы и господа». «Он поймал меня врасплох, простите, сэр». Невнятно буркнул Риверс. Солдат прошел в угол помещения, где Стрей приказал заложникам сложить оружие. Забросил свой автомат на плечо, а пистолет спрятал в кобуру. Лицо Капрала выражало крайнее недовольство собой. — Имея в виду то, что он тут показал, трудно удивляться. — ф и л и п п с что с запястьем Навары? — Ничего серьезного, но можем отослать его на конюка. Тут он ничем не поможет. Не поворачиваясь к командиру, капитан потянулся за аптечкой и достал медицинский дозатор. увы «Как бы с ч и т а е ш ь нужным?» Все еще занятый неудачливым медиком, Филипп скивнул. «Он был быстр!» Харрис забросил автомат на плечо и встал над мертвым командором. «Что с телом?» м г да, у б е р н а т о р Нам у здесь не нужно, отпечаток с него, кажется, мне п о т е р и времени. Потом 15 минут перерыва». Отряд быстро перешел к привычному ритму работы. Кросс пошел в коридор, откуда атаковал Харрис, Наверняка за техниками, а л и с т е р занялась носом Риза. Харрис молча кивнул и р в и н г о и оба солдата подошли к тому, что еще несколько назад было командором Стреем. б р и з б о н какое-то время следил за ними, чуть потирая подбородок. — Лейтенант Риз! — Сэр! Психолог подошел к командиру. — Пройдемте со мной. Полковник махнул на дверь и, не дожидаясь, пошел туда. — Так точно? Риз быстро кивнул и направился следом. Температура в реанимационном зале явно опустилась. Автоматическая система выключила обогрев, когда Стрей вышел, и запустила ее снова только сейчас. В холодном корпусе Жаворонка помещения остывали мгновенно. Каждый выдох Риза создавал белое облачко водяного пара. — Итак, лейтенант, как это произошло? б р и з б е н стоял к подчиненному спиной. «Как произошло что, сэр?» «Отчего вы посчитали возможным отдать свой пистолет командору Стрею?» — уточнил Бризбен. «Я убежден, что вы понимали, что у этого офицера были весомые причины чувствовать на нас обиду». Полковник обернулся, скрестив руки на груди. Внимательный взгляд голубых глаз вонзился в Риза. Лейтенант нервно облизал губы. «Он был страшно быстр, я не ожидал...» «Лейтенант Риз!» «Вы правда хотите сказать мне, что просто забыли о запрете подходить к командору с оружием?» «Я не верю, что все так и было. Из ваших файлов следует, что вы не относитесь к таким вещам легкомысленно. Поэтому я готов поспорить, что вы сделали это специально». Солдат несколько секунд смотрел на носки своих сапог, но вдруг вскинул голову и посмотрел командиру прямо в глаза с горделивым выражением лица. Мы отнеслись к нему как к объекту, а он был одним из наших. Приносил присягу в том самом, что вы или я. Выдавил он из себя на несколько повышенных тонах. А вы хотите использовать его как склад запчастей. Это нечестно. Нечестно по отношению к нему, нечестно по отношению к его людям, нечестно по отношению ко всем солдатам, которые служат на нашей стороне. Мы им задолжали в лояльности, сэр. А он ничего больше не хотел. Моргнул несколько раз, открыл рот, словно желал сказать что-то еще, но замолчал. Опыт психолога брал верх, и лейтенант быстро совладал с вырвавшимися из-под контроля эмоциями. Брисбен медленно кивнул. Некоторое время молчал, а потом глубоко вздохнул и медленно со свистом выдохнул. «А не п о с т а в и т ли нам вопрос по-другому?» «Что бы мы с этого имели?» «Если бы позволили ему сделать то, что он хотел». «Как это, что бы мы с этого имели?» Лицо психолога выражало даже не возмущение, но презрение. — Похороны своих — это одна из тех вещей, к о т о р а я о т л и ч а е т нас от животных. Это признак человечности, чести, уважения к базовым правилам. б р и с б а н печально улыбнулся и покачал головой, словно смотрел на расшалившегося ребенка. — Это правда. И, скорее всего, во фронтовой части я бы поддержал вашу точку зрения. Но мы работаем для командования специальными операциями. Мы занимаемся выигрыванием войны, или, по крайней мере, стараемся ее не проиграть. Технология, которую мы тут нашли, бесценна. Буквально, лейтенант, настолько бесценна, что, как я полагаю, мы не можем позволить себе ни чести, ни правил. «Сэр, прошу меня простить, но если мы перестаем быть людьми, чтобы выиграть войну, возможно, тогда и не стоит этого делать?» Брисбен рассмеялся. «Стоит. Конечно же стоит. Не мы, люди, совершаем эти нечеловеческие поступки. Их совершаю я. Их совершаете вы». с п е ц и а л ь н ы е операции делают такие вещи. Другие, сколько угодно, могут позволить себе быть благородными. Впрочем, вероятно, после войны мы за это ответим. По крайней мере, меня бы такое не удивило. Как это? Это часть работы. Кто-то должен совершать все эти злые и мерзкие дела. Выпало нам. Когда же все закончится, кто-то да вспомнит, что нужно успокоить с о в е с т и тогда я наверняка буду среди группы тех, кого примерно накажут. Возможно, там будете и вы». Риз молчал. Наверняка не ожидал такого. Большинство новичков такого не ожидали. «Знаете, лейтенант, вот вы психолог. Вы действительно полагали, что я уступлю?» «Я надеялся», — солдат замолчал. Некоторое время всматривался в Брипсона, закусив губу. «Нет, не надеялся». «Значит, вы знали, что будет с т р е л ь б а значит, и жертвы». — Скольких коллег из отряда вы были готовы принести в жертву, чтобы командор Стрэй мог убить своих людей? Рис заморгал. Вздохнул, но ничего не сказал. Человеческие реакции, сколь бы они ни были благородны, часто не обдуманы. Брисбен продолжал спокойным тоном, без следа насмешки. ч а с т ь ю Стрэй понимал ситуацию. То, что может только проиграть. Потому-то он и не нажал на спуск. Дал себя убить. Блифовал. Мы проверили. Он просто знал, что ничего больше не выиграет. Мог еще попытаться меня застрелить, но это не изменило бы ситуации. Та самая присяга, которая тогда ведь сейчас на вас, похоже, заставила его принять во внимание последствия. Крайние последствия открытия огня. Я готов поспорить, что он ориентировался в ситуации точно так же хорошо, как и вы, но он был лучшим солдатом. Я его за это уважаю, правда. Полковник прищурился и задумчиво взглянул в пространство. — Это... либо же вся проблема в том, что выстрел парализовал ему руку, и мне бы не хотелось задумываться над этим слишком долго. Психолог посмотрел на командира. — Что будет со мной? — Ничего. — Я готов закончить это дело между нами. Вы хороший специалист, нам так и е нужны, хотя бы потому, что порой ваши убеждения могут быть нам полезны. — Естественно, вы должны понять, что в будущем действия, противоречащие четко отданным приказам, я не приму. — Так точно, сэр. Прошу прощения, сэр. — Тогда возвращайтесь к остальному отряду, им пригодится профессионал. — Морально, и н ч е довольно посредственно. — Понимаю. Риз развернулся и двинулся в сторону двери, но остановился на полушаге. — Сэр! — Слушаю, лейтенант. — Командир Стрэй, если бы решился выстрелить... Вы же пришли к уверенности, что он этого не сделает. Хороший солдат всегда готов к смерти. Но в этом случае все было куда менее драматично. Когда мы с вами говорили в последний раз, я позволил себе загрузить в ваш пистолет поврежденный софт». Рис пару секунд стоял неподвижно, а потом снова развернулся и вышел. 8 января 2211 года. ESD 2059. р и с б е н стоял в темном криогенном зале, освещенном только бледными, слабыми огнями гибернационных капсул. Первая рота гибридов скоро должна была принести последнюю пользу Союзу. Менее чем через час первые солдаты отправятся на операционный стол. Мужчина подошел к первому гибернатору. Осторожно протер рукавицы-заслонку и посмотрел на лежащую внутри женщину. Боцман Мадейлан Тайлас. сообщил экран компьютера, управляющего оборудованием. Вблизи не было никого, потому никто не услышал тихих слов, которые полковник сказал, возможно, себе самому, а, возможно, спящий гибриду. Пару секунд он еще держал руку на прозрачной крышке, а потом развернулся и пошел назад в сторону освещенных и наполненных жизнью помещений госпиталя. За ним в холодном синем свете остались стальные гробы, гибернаторов.